Насколько я знал, мистер Уоткинс недавно окончил не самый престижный университет и участвовал в судебном процессе впервые. Мне было сложно сказать, какие знания скрываются под его взлохмаченной шевелюрой и толстыми очками. Друг и адвокат Реда Стивенса Теодор Гамильтон, опекавший Джейсона в течение года испытаний, отсутствовал. Говорили, что он читает лекции в Индии, а недавно его видели в отдаленные деревушке в Гималаях. Я откашлялся и после многозначительной паузы произнес... Адвокаты истцов и ответчика, представьтесь. Из адвокатского стола клана Стивенсов поднялся прилизанный хлыщ, как будто сошедший с обложки модного журнала. Он манерно поклонился и заговорил. «Ваша честь, позвольте представиться. Я Мирен Дурли из адвокатской конторы «Дурли, Хватман и Мошенниган сегодня я предстал перед вами, чтобы защитить притязания Стивенсов, которые по факту и по закону являются наследниками состояния Говарда Реда Стивенса. Члены клана Стивенсов развязно зааплодировали. Повернувшись к ним, Мирн Дурля прижал руки к сердцу и самодовольно улыбнулся. Я глянул на него поверх очков, ударил по столу молотком и рявкнул. «Господин адвокат, Извольте напомнить своим клиентам об уважении к суду и приберегите ваши театральные жесты для любительского театра. Мы примем к сведению, что вы мистер Дурли из адвокатской конторы Дурли Хватман и Мошениган, представляете в суде интересы семьи Стивенс. Однако невая суд будет решать, кто именно является истинным наследником капиталов Говарда Реда Стивенса. Я угрожающе ткнул в сторону Дурли судейским молотком. Вы меня поняли? Да, сэр, нервно кивнул он и кинул. Похоже, ему хотелось спрятаться под стол. Я посмотрел на адвоката-ответчика. Джеффри Откинс к неуклюже поднялся. Под градом катился по его лицу. Недоуменно подняв брови, я иронично попросил. «Адвокат, окажите-ка нам услугу, представьтесь суду». Костюм этого парня, видал лучшие времена, и был явно с чужого плеча. Собравшись с духом, Откинс произнес. «Ваша честь, меня зовут Джеффри Откинс. Я представляю интересы ответчика Джейсона Стивенса». Затем он упал в кресло с таким видом, будто только что пробежал марафонскую дистанцию. Меня беспокоило пиющее неравенство представших передо мной юридических сил. Адвокаты сторон напоминали Голиафа и Давида. А ведь мы собирались рассматривать чрезвычайно сложное дело, исход которого решал судьбу немыслимого богатства. И тут ситуация изменилась. Парадные двери зала суда распахнулись. Я хотела было сделать замечание моим верным судебным приставам Джиму и Полу, стоявшим на страже, но не успел. В зал уверенно, как к себе домой, вошел превосходно одетый энергичный пожилой джентльмен. Он не спеша приблизился к ответчику, посмотрел на меня, учтиво поклонился и сказал то, что было известно не только мне, видавшему виды судье, но и любому студенту юридического факультета. «Ваша честь, мое имя — Теодор Гамильтон. Я адвокат и представляю интересы ответчика». Два. Жизнь — это путешествие и пункт назначения. В мире нет человека сильнее, чем тот, кто проведит свою судьбу и следует ей. Эффектное появление Теодора Гамильтона потрясло присутствующих. В зале суда послышался ропот. Джейсон Стивенс взволнованно воскликнул. «Мистер Гамильтон, как же я рад вас видеть!» Я думал, вы пропали без вести. «Молодой человек, одно дело пропасть без вести, и совсем другое — не подавать вестей», — улыбнулся Гамильтон. Я постучал молотком, призывая зал к порядку. И тут вскочил с места Мирон Дурли. «Ваша честь, я горячо протестую против вызывающего поведения адвоката Гамильтона». В зале стало тихо. Тодор Гамильтон посмотрел на него сверху вниз, как на собачье дерьмо, прилипшее к ботинку, и затем поднял глаза на меня. Ваша честь, факт моего появления в зале суда не может считаться оскорблением адвоката истцов. дурли побагровел. Протестую, Ваша честь. Я постучал молотком, подозвал к себе адвокатов. Подойдите. Мирендурли подошел ко мне нехти. Он напоминал двоечника, собравшегося сказать учителю, что выполненные им домашнее задание съели крысы. Мистер Гамильтон приблизился уверенно, в его взгляде читалось непринужденное внимание. О Теодоре Гамильтоне ходили легенды. Я был наслышан о его громких победах в суде, когда учился в университете и работал клерком у старого судьи Элдриджа. Гамильтон не раз выступал в этом зале и всегда проявлял себя как настоящий профессионал. Да, судья должен быть объективным, но разница между этими двумя юристами была слишком очевидной. Понизив голос, я доверительно обратился к ним. «Джентльмены, сегодня у нас много работы».